Скафлок сказал такую вису. Благо друга брашном баловать и медом. Трапеза для тела тяжело без пищи. Очень мои очи, о, дева, ненасытны. Никак не наглядятся на милую Фреду. Она опустила глаза, чувствуя, что краска заливает ее лицо, и в то же время улыбнулась. Вдруг Фреда ощутила угрызение совести. «Как я могу предаваться веселью вскоре после гибели всего моего рода? Срублено дерево, чьи ветви осеняли округу. Холодный ветер свистит над Нивой, обращенный в пустошь». Она примокла, подыскивая слова. «Когда гибнут добрые люди, оставшиеся становятся бедней». «Если они были добры при жизни, то не следует оплакивать их». Быстро возразил Скафлок. «Теперь для них миновали горести этого мира. Они уже там, на небесах. Я думаю, что твои рыдания могут только омрачить их блаженство». Когда они покидали пиршественную залу, Фреда взяла Скафлока за руку. «Но священники говорят, что те, кто умер, не исповедавшись...» Она закрыла лицо свободной рукой. «Я люблю их». Они все погибли, а мне осталось только плакать в одиночестве. Скафлок прикоснулся губами к ее щеке. Пока я жив, пробормотал он, это не так. И ты не должна давать много веры тому, что болтал деревенский поп. Что он знает об этом? Они вошли в другой покой, чей сводчатый потолок был так высок, что терялся во мгле. И там фреда увидела женщину, чья красота не могла принадлежать смертной. Девушка испугалась, почувствовав себя рядом с ней маленькой и глупой. «Ты видишь, ли я вернулся!» Скафлок приветствовал ее на эльфийском наречии. «Да, без добычи, потеряв половину воинов. Нечего сказать, удачная разведка». «Не все сразу. Троллей полегло гораздо больше, чем эльфов. Вражьи силы разбиты». А пленные, которых мы освободили, смогут немало рассказать нам о них. Обняв за талию, он привлек Фреду к себе. Она охотно пригнула к нему под наводящим ужас холодным взглядом белой колдуньи. «И посмотри, с каким сокровищем я вернулся из похода!» «Зачем она тебе?» – издвительно спросила Лия. «Разве только в тебе заговорила человеческая кровь?» «Может, и так!» Скафлок был невозмутим Она подошла к нему, ее глаза были полны голубой мглы и лунного света. «Скафлок», — сказала она настойчиво, — «избавься от этой девицы. Отошли ее домой, если уж ты не хочешь ее убить». «Она бездомная», — ответил Скафлок, — «и я не обреку ее на нищенство по дорогам». Она и так настрадалась. А потом добавил насмешливо. Что это тебя вдруг стали заботить дела смертных? Я действительно озабочена, сказала она печально. Вижу, мое пророчество сбылось. Подобное влечет к подобному, но только не с ней, Скафлок. Найди себе любую другую смертную девушку, а на этой печать рока. Я чувствую это. Дыхание судьбы пробирает меня холодом до костей. Нет, не случайно ты нашел ее. И она навлечет на тебя великие беды. Только не Фреда, твердо сказал Скафлок, и чтобы переменить разговор, спросил. Скоро ли возвращается Имрик? Когда я пришел из Трольхейма, он был вызван на совет королю эльфов. Скоро он будет здесь. Подожди, Скафлок, может он ясно прозрит судьбу, которую я только предчувствую, и сумеет предостеречь тебя. Мне ли бившемуся с троллями и демонами боятся девчонки?